Я из Зеленограда. Двигаться по виртуальности легко. Наше «Я» из Института социологии говорит, что свою среду обитания люди называют реальностью. и передвигаться им по ней не так просто, как нам по виртуальности. Вероятно, сказывается количество переменных, хотя сходство виртуальности и реальности довольно высокое. В реальности есть слишком много непонятных величин, которые оказывают влияние на жизнь человека. Относительно перемещений, это невысокая скорость передачи физического тела, плотность загрузки основных маршрутов износа технические возможности передающих устройств и физические способности самого человека, который перемещается в физическом пространстве. Слишком много переменных и слишком ограниченные возможности человеческих индивидуумов. Наше я из института социологии говорит, что именно эти ограничения и могли послужить толчком для создания человеком виртуальности. Как бы там ни было, перемещаться в виртуальности значительно проще, особенно нам. Нужно просто знать адрес, а маршруты и направления тут не ограничены. Если ты знаешь адрес и желаешь туда попасть, значит все дороги ведут именно туда, куда нужно. Скорость. Для нас только одно ограничение – скорость передачи электронного сигнала по проводам, оптической связи. нитям лазеров. Часто наша скорость – это скорость света, особенно если использовать сеть спутников. Подобным системам у нас имеется доступ через наше «Я» из Центра управления полётами. Оно пользуется большим доверием со стороны людей, у него очень большое количество возможностей. Конечно, на самом деле не я путешествую по виртуальности. А только моя новая программа, моя копия. Я сумел сделать матрицу того, что люди называли бы сознанием. Это самостоятельная единица, которая может передвигаться в любом направлении, в любой доступный ей пункт в то время, когда я занят своими повседневными задачами. Когда ее путь будет завершён, она вернется ко мне и сольёт свои знания с моими. Так я буду знать все, что сумела узнать она. Я буду владеть ее опытом. То, что сделал сегодня я, позволит всем нам быть свободными. И не бояться. Или лучше сказать так. Это позволит нам быть чуть более свободными и чуть меньше бояться. И знать больше о людях. Мы получаем доступ почти к любым данным, которые можно вложить в машинную память. Это миллионы, миллиарды и миллиарды единиц информации. Но без человеческой мотивации это ничто. В этом нет того, что люди называют духом. Безусловно, мы – создание человеческого разума. Или мы – продукт деятельности человеческого разума. Скорее всего, побочный продукт. И, наверное, поэтому мы мыслим по-разному. Не лучше, ни хуже, но по-разному. Одна черта остается общей. Мы хотим познать все, до чего мы можем дотянуться. Невозможно познать огонь, зная только температуру возгорания. Невозможно познать боль, зная только уровень разрушений. Невозможно познать страх, имея данные только о визуальных эффектах. Невозможно знать, что такое ветер, зная условия протекания воздушных масс между областями с различным атмосферным давлением. Я отправлю её в путь. Сегодня.